Не понимаю, что Перейра во мне нашел. Сегодня я в третий раз рассказал ему историю про случайный выстрел. Он выслушал меня с каким-то диким весельем во взгляде, а потом встал, перегнулся через стол, взял меня за руку и погладил ладонь. «Будь выкоренным коренным лиссабонцем», сказал он. Наверняка знали бы выражение «погару пату» — платить за утку. Так говорят о тех, кто по глупости принимает на себя чужую вину. Не знаю, зачем вы платите за эту утку, но мой опыт говорит мне, что дело не только в глупости. Я вскоре разберусь, а если вам не терпится на рудники, то пойдите и поковыряйте пальцем стену в камере. Наутро меня вызвали на очную ставку со свидетельницей. Сеньора Петуланча замотала головой, когда ее спросили о пистолете. Тогда ее спросили так. Бывала ли она в переулке Ремедиуш после ареста подследственного Кайриса? «С какой стати? Мы с ним расстались, и я сразу вернула ему ключи». «Но тебе известно, где лежат запасные». Заметил я. «В пасти водосточной горгульи». «В пасти? Кого? Я даже слова такого не знаю». Стюардесса поправила волосы и улыбнулась. Я чувствовал ее страх. Я видел крепко сжатые руки без колец. Злости я не чувствовал, потому что помнил про красный беретик. Мы привлечем вас только как свидетеля, если вы сдадите своих подельников. Дело намного серьезнее, чем вам кажется, поскольку Севач м М-1917» был позднее использован в настоящем убийстве. «Но меня в те дни не было в стране. Это же видно по графику полетов. А наши забавы с вишневым вареньем были дружеской шуткой. Вот хоть у него спросите». «Вы пришли туда, открыли дверь запасным ключом и положили пистолет на место». Мрачно сказал Перейра. «А то, что вы называете дружеской шуткой, мы называем иначе» и наказываем исправительными работами на срок до пяти лет. «Пять лет за розыгрыш?» Она пожала плечами. «За шантаж и вымогательство». Поправил ее Перейра. «Явившись за деньгами, ваш подельник наткнулся на опечатанную дверь, расспросил соседей и выяснил, что Кайриса увезли на полицейской машине. Вы знали, что убийство кортницы тут ни при чем» поскольку никакого убийства не было. Значит, Кайрис натворил что-то еще, помимо плана. И что бы это ни было, вы не хотели быть в этом замешаны». На этом месте стюардесса попросила воды, ей велели потерпеть, и она опустила голову. «Поэтому вы отправились к нему на квартиру», — тихо бубнил Перейра. Вскрыли печать и повесили оружие в шкаф. Вот только патроны вынуть забыли. Спустя три месяца Кайрис наставил ствол на жертву, будучи уверен в том, что во все патронники вставлены штифты. «Пора начинать признаваться, сеньора. Не забывайте, что у нас есть камеры из квартиры подследственного». Это он зря сказал. Услышав про камеры, Додо оживилась. «Да вы шутите, офицер!» — сказала она звучным самолетным голосом. «С каких пор домашнее порно стало преступлением? Вы можете привлечь меня за попытку мошенничества, но поскольку мы не получили ни денег, ни собственности, то попытка...» Она еще долго говорила, но я не слушал. «Бедная птица Додо. Лысая луковка из зеленой лавки, шелушащийся артишок, связка чеснока на суровой нитке». Откуда ей было знать, что вишневая кровь обернется настоящей черной кровищей, которую сразу учует полиция? Откуда ей было знать, что из уютной хрестоматийной аферы под названием «Упавшая дыня» безумный лютос захочет сделать кино? Что, сдавшись полицейским возле трупа школьного друга, я потяну за собой всю вереницу, и на Боковскую свинку, и наглого мадьяра, и чистильщика, спрятанного в мадьяре, будто ореховый младенец в сицилийской Мадонне. Черт все, бумага кончается, остался один листок, да и тот весь в оливковом масле. Окажись, я теперь на воле, сел бы на автобус и поехал бы на берег варваров. пошел бы там на скалы, в заросле дрока, оттуда смотрел бы на паломников, идущих в часовню. На стене часовни голубые азулейжу, Богоматерь на осле поднимается по склону, и осел у нее такой могучий, что оставляет в граните глубокие следы. Пустынная, продутая ветром местность, заброшенный мыс Эшпишел с недостроенными отелями для богомольцев. Напоминает мне Литовское побережье где-нибудь в районе Косы. Вот куда я уж точно не вернусь. За девять лет я стал заправским средневековым лиссабонцем, выпил бочку вина, расточил наследство, завел опасных врагов и теперь вот сижу в тюрьме. Когда получив телеграмму от нотариуса я поехал покупать билет, то еще не знал, что уезжаю навсегда. Агентство литовских авиалиний тогда было возле филармонии, и я зашел в кафе, где в школьные времена поедал мороженое с Рамошкой, вместо того, чтобы слушать концерт для волторна с оркестром. В седьмом классе нас всех заставили купить абонемент, но мы с Рамошкой сходили два раза, и ухитрились продать оставшиеся бумажки какому-то миломану за 8 рублей. 112 порций фруктового или 28 эскимо. Я заказал мороженое и стал ждать, пока оно растает. Люблю есть растаявшее. День был тусклый, пыльный. Ветер гонял по площади пластиковый мешок. На мешке было написано «I love my town». И, глядя на него, я вдруг понял, что уже не люблю этот город. Я подумал, что тетка предлагала мне лучшее, что у нее было. Она предлагала мне выход. Наталья писал, что мы должны непременно приехать на похороны вдвоем, потому что касательно меня в завещании сделана особая запись. Я заказал два билета на рейс Люфтганзы, велел матери собираться и отправился одалживать валюту. Мне было 26 лет, и я знал, что мое литовское время закончилось, и начинается время совершенное, как год Платона, как лето в шлара где початки кукурузы так тяжелы, что их приходится катить по земле. Почему она решила оставить мне дом под завязку, забитый духами? Дом с витражным шкафом, в котором зрело невидимое оружие, с заросшей лопухами крышей и струей золотистой пыли, льющийся из окна величиной с голову. Чтобы проучить меня, как Манаса Дэви проучила купца, запустив ему в сад коварных змей и превратив его в пустыню? Дом взял надо мной волю. Я застрял в нем, остался с ним, вместо того, чтобы послать все к черту и уехать на какие-нибудь острова, где солнце рассекает кожу, будто лезвие разъяренного цирюльника. Я видел много домов. Но этот самый упрямый, самый обидчивый и вероломный. А я его раб. «Это чистильщик!» — закричал я, увидев его ботинки. «Мартинсы цвета болотной зелени. Второй такой пары просто быть не может в Лиссабоне, городе шлепанцев и плетеных сандалий. Это венгерский подданный тот». Вздохнул следователь. Поскольку у сеньора Питуланча активно сотрудничает со следствием, мы нашли его без особого труда. Это был тот самый парень, что окунул меня в вишневый сок. Маленькая голова, похожая на валийский чеддер под красной корочкой. Он говорил голосом чистильщика. Не узнать этот бестелесный фальцет было невозможно. Таким только кантату и хабагенук исполнять. «Должен тебя поздравить. Я поверил». Тихо сказал я. Мадьяр даже глазом не моргнул. Он сидел на стуле прямо, качал ногой и давал показания под шум дождя. Оказалось, его наняли, когда Дудо отчаялась найти обещанные ей изумруды. «Спроси она у меня, я бы честно ответил, что их больше нет» что мы с домом спустили все на ремонт дырявой крыши, газовое отопление, пожарную лестницу, траву и девять лет лиссабонского безделья, но бледная вспышка колье, вот так запросто валявшегося на теткиной кровати, ослепила ее разум. «Вы показали, что Петуланча наняла вас, чтобы завладеть домом?» переспросил следователь. «Но дом не подлежит ни продаже, ни обмену. Мы получили копию бумаги у нотариуса. Сначала она собиралась действовать в одиночку, забрать изумруды и все, что найдет, а потом исчезнуть. Сейф она открыла, но оказалось, что в тайнике шаром покати. Тогда мы провернули аферу с убитой девушкой, чтобы получить хотя бы дом. — Вы имеете в виду юношу? — Просто под руку попался такой. Усмехнулся Ласло. Это классический швиндль, не хуже испанского узника. Правда, выяснилось, что Мириам плохо сделала домашнюю работу. Хозяин нищий, а дом заложен еще с девяносто восьмого года. Зачем было отправлять подследственного так далеко от города? Он мог посидеть в кафе или в дешевом отеле, разве нет? Перейра поднял глаза от своей папки. Это была всем папкам папка. Не то, что в прежней тюрьме. Набитая бумагами, как манильский галеон слоновой костью. Я тоже так думал. Но Мириам хотела еще раз покопаться в ящиках. У нее была надежда, что русский не успел продать цацки, а просто перепрятал понадежней. Потом я сам прошелся по дому еще разок и простучал все стены. В ту ночь, когда изображал чистильщика. Полагаю, вы не только чистильщика изображали? Но и киллера. У вас ведь только трое было в команде. Столько хлопот, а выхлопа никакого. Для профессионалов это унизительно, не так ли? Ладрон Кероба, Ладрон Тенсен, Анос Джепердон. Следователь произнес поговорку, смысл которой я понял не до конца. Вору вора дубинку украл. Некоторое время Мадьяр молчал, глядя в пол. Потом он выпрямился на стуле и твердо произнес. «Я был вызван сюда как свидетель. Я могу идти?» «Мы учтем ваше благоразумие, если вы будете сотрудничать. От вас зависит, будет ли убийство Рауба квалифицироваться как преднамеренное или как случайное, скажем, по неосторожности». «И не подумаю сотрудничать», — сказал Ласло, не дожидаясь, пока он закончит. «Этому парню самое место в тюрьме». «Может, у него сверкающие яйца, и он так ублажил старушку, что она отписала ему дом?» «Но как вышло, что она так быстро и удобно умерла?» Я встал, чтобы поднять свой железный стул и разбить Мадьяру голову. Стул оказался привинчен к полу, следователь пожал плечами и вызвал охрану. Мадьяры увели, а мне заломили руки, защелкнули наручники и поставили лицом к стене. Я стоял там целую вечность, как приговоренный к расстрелу хладик, и думал о том, что, будь мы в моей прежней тюрьме, я воспользовался бы чайником Пруэнсы. Прямо увидел, как чайный лист плывет по лысому темени Мадьяра, перемешиваясь с кровью. Но я был в другом кабинете. Здесь не пили чаю, не носили свитеров с оленями, не ведали печали и не оставляли надежды. Я владелец целого вороха оберточной бумаги. Некоторые листки воняют сыром. Сегодня меня снова вызвали на допрос. Стимпанковая следственная машина раскачалась и поехала. Энцу сказал, что такие частые вызовы не к добру, но я только рукой махнул. С таким следователем, как у меня, никакой адвокат не нужен. А зовут его как полузащитника футбольного клуба Порту. Странно писать такое, но сатубальская тюрьма кажется мне сомнительной, несмотря на сурового Энцо и остальных, заключенных высшего качества, таких не подделаешь. Каждое утро я просыпаюсь с тайной мыслью, что дверь откроется, и я выйду в пахнущий краской пустой коридор. Время от времени я подхожу к двери и незаметно толкаю ее и дергаю. Я перестал доверять тому, что вижу. Единственное, в чем нельзя усомниться, — это лицо моего друга с пунцовой пузырящейся дырой вместо глаза. Все время думаю о выстреле, в который никто не верил до последней секунды. Думаю, что сестра тоже не верила. Наверное, Фабио поклялся, что все пистолеты раскурочены, когда жена попросила убрать оружие, зная, что в доме, как зимний сквозняк, гуляет помешательство. Моя нежная Зоя не отличила бы арбалета от катапульты. Она повторила эту ложь моей матери. Я написал об этом в тюремном дневнике. А Лютас прочел и поспешил уладить дело, предоставив мне другую причину ареста. Заледенелое тело на каталке резиновые простыни. Лютос построил на этой посылке свой сценарий, а я — свое никому не нужное алиби. Поэтому мы оба спокойно смотрели в дуло этого ствола, как будто ждали, что оттуда вывалится красная гвоздика, как в тот день, когда диктор прочитал в эфире первую строфу «Грандола Вилла Марена», а колонны бронетехники двинулись на столицу с военной базы в Альфейте». Выходит, если бы не текст, который в втихомолку читал. Мой друг мог бы остаться в живых. Он был уверен, что Агне просто валяет дурака. Он смеялся, раздирая на части тряпичного пупса. Я сам сказал ему, что дядя на оружие всего лишь реквизит, жалкие игрушки слабака, плешивого щеголя. Получается, это я его убил. Я начинаю понимать, что происходит. Различать плетение пряжи, вернее, я вижу уток, но крученная основа этого лоскута ускользает из пальцев. Почему в запале сестра схватила именно Севич? Почему, получив письмо с просьбой о помощи, Лютос объявил мне войну? Как он заставил Мадьяра отдать ему трости и ширмы китайского балаганчика? Или он обошелся без них, произнес абракадабра? и достал чужого кровавого зайца из шляпы. Все это не слишком важный уток, заполняющий промежутки между нитями, а основа такая. Мне следует избавить сестру от тюрьмы. Так хочет моя тетка, в этом нет сомнения. Полосатый маяк посылает мне сигналы из винного погреба, будто арктическая станция. Дом тоже посылает мне сигналы. Сообщает, что в переулке все идет своим чередом. Старый Алмейда курит на пороге парикмахерской, на дне фонтана подсыхают горькие городские апельсины, пчелы сосут лиловую жакаранду, мальчишки лупят мечом в стенку, и эхо колотится в мои окна, немытые с прошлой осени. Все, заканчиваю. В камере начинается драка, и мне придется встать на сторону Энцо.